«Светися, светися, Новый Иерусалиме», «О Пасха, Велия и Священнейшее Христе» и некоторые другие духовные победные песни. 2 числа января, часу в шестом утра, брат Павел, выйдя из своей кели крайней литургии, почувствовал в синях близ отца Серафима запах дыма.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 также образом Божией Матери, жизнедательницы, небольшой на Кипарисе, тот самый, которым благословила его родительница Его, предозволение ему остаться навсегда в Сорове. Мне отдали еще ту самую книжку Алфавит духовный, с недостающими сначала несколькими листами, по которой он сам, великий старец Серафим, учился духовной жизни и из двух крестов